Глава 52. Декабрь 1979 года. Ули шагнул в прихожую, наполненную восхитительным ароматом блюда, томившегося на плите. Он прошёл на кухню и увидел устала Гретхен, которая резала душистые травы, поглядывая в поваренную книгу, прижатую разделочной доской. — Рига с рагу из ягнёнка, — пояснила дочь и протянула Ули деревянную ложку, чтобы попробовал. Два месяца назад они взялись осваивать кулинарное искусство и готовили по рецептам из книг, выбирая кухни тех стран, куда ездили с Инги — итальянскую, французскую, бирманскую, танзанийскую. Иногда, как сегодня вечером, они стряпали ужин по очереди, но Ули больше нравилось заниматься готовкой вместе с Гретхен, делиться воспоминаниями, едой, мыслями. Соус — Получился насыщенный и ароматный, изысканный и прекрасно сбалансированный. Ули со своими скудными навыками не сумел бы так точно воссоздать вкус. «Лук, панчетто, ягненок и...» «Красное вино», — улыбнулась Гретхен. «Букет надо выстраивать постепенно. Обжариваем лук и чеснок, потом отдельно ягнятину...» Ули кивнул, восхищаясь природным талантом дочери и невольно представил, как лет через десять она, уже молодая женщина, открывает в сердце Берлина собственный ресторан, получает Мишленовскую звезду, колесит по миру в поисках кулинарного вдохновения. «Или просто дай ей спокойно наслаждаться готовкой», прозвучал в голове ехидный голос Инги. Ули обожал представлять будущее Гретхен. Сейчас... Дочери шестнадцать, и перед ней открыты все дороги. Она может пойти по стопам матери и стать врачом, или, по примеру отца, выбрать инженерное дело, или, как знать, превратит новое хобби — кулинарию — в профессию и когда-нибудь и впрямь откроет мишленовский ресторан. Но как бы ни сложилась жизнь, Уле нравилось видеть, что дочь находит в себе новые таланты и получает удовольствие от увлечений. «Красное вино!» — одобрительно протянул он и, чмокнув Гретхен в макушку, внимательно изучил этикетку на бутылке. «Надеюсь, это не из моей коллекции?» «За кого ты меня принимаешь?» — испепелила его взглядом дочь. «Соусу надо ещё двадцать минут потомиться. Как раз салат нарежешь, продукты в холодильнике». Ули закатал рукава и достал из овощного отделения качан латука и половинку помидора. «Как день прошёл?» «Хорошо. Ездили в Кройцберг с Кристой и помелой «Мне не очень-то нравится, что вы проводите там время», — хмуро покосился на дочь Ули. «Район, конечно, не такой шикарный, как твое Курфюрстендам, но вполне безопасный». хотя она и стояла к нему спиной, но он почувствовал, как она закатывает глаза. «Там круто, не так, как везде». Ули принялся резать салат, нисколько не успокоенный словами дочери. Кройцберг вплотную прилегал к стене — колыбель маргиналов, радикалов и панков. И хотя Гретхен росла девочкой ответственной, ей пока было всего-то шестнадцать, совсем ребёнок. — Просто мне кажется, что там лучше лишний раз не появляться, — проворчал он. — Ой, пап, ты иногда такой зануда! — вздохнула Гретхен, набирая воды в большую кастрюлю. — Там абсолютно спокойно, и к тому же мы всё время тусовались с девчонками. Она поставила кастрюлю на плиту и щедро сыпанула соли. На океан бы хватило. «Знаешь, есть такие люди, друзья. У тебя тоже они были до маминой смерти, а теперь ты постоянно сидишь один». «Вовсе не один», — возразил Ули, стараясь не показать, что замечание дочери его задело. «С тобой-то я общаюсь». «Ну да, в моём возрасте каждая девчонка мечтает иметь отца, который считает себя её лучшим другом», — пробубнила она, — Впрочем, скорее миролюбиво чем скептические. Давай серьезно. А где те твои друзья, которые приходили на похороны? Два таких старичка». «Никакие они не старички», — возмутился Ули. Вольф и Юрген пришли проводить Инги. Но разрушенную дружбу ведь не склеишь обратно. Юрген, правда, на это надеялся. Пожал Ули руку, даже пригласил как-нибудь посидеть за кружечкой пива. Но вот искренне ли он хотел видеть старого друга или предложил из жалости? Да и вообще какая разница? Приятно было снова повидать Вольфа и Юргена, но Ули сомневался, что между ними возможна такая же дружба, как раньше. Юрген явно ни на кого зла не таил, но Ули знал, что сам до конца жизни не избавится от чувства вины за то, что фактически подставил его позволил ему попасть в лапы полицейских. Разве этого недостаточно, чтобы сторониться старых приятелей? «До сих пор не верится, что вы вчетвером натворили», удивлённо протянула Гретхен, бухнув в воду всю коробку макарон. «Прорыли тоннель в Восточный Берлин, хоть сейчас сценарий для фильма пиши». «Не самого хорошего фильма», возразил Ули, смешивая нарезанные для салата овощи. «Два года назад...» Дочь готовила школьный проект и случайно наткнулась на газету, где рассказывалось о тоннеле, и сама мысль, что ее родители организовали побег из восточного Берлина, захватила мысли Гретхен очень надолго. Ули Инге вкратце описали, что тогда случилось, но делиться с дочерью всей болью и страданиями, которые в итоге на них обрушились, не стали. Поэтому Гретхен воспринимала их подвиг как безумное приключение, точь-в-точь, как в книжках. «У нас ничего не вышло. Вы спасли из Восточной Германии 23 человека. По-моему, это достижение». В ее словах Ули услышал эхо того, что говорил на похоронах Юрген. Мол, пусть даже затея обернулась крахом, они победили. Он тогда сказал что обменял семь лет свободы на целых двадцать три жизни, и у него глаза блестели совсем как в молодости, — подумал Ули. Пожалуй, сделка-то выгодная получилась. «Наверное», — произнес он уже вслух. «Вы с друзьями вызвали из ГДР всех тех людей, но не ее?» Ули вскинул голову и увидел, что Гретхен смотрит на него, опершись на разделочный стол и повесив на плечо кухонное полотенце. «Разве не ради нее ты и бросился сары тоннель? Мне мама рассказывала». «Не ей о таком рассказывать», — обиделся Ули. Его поразило, что Инге поделилась этой частью их жизни, его жизни, с дочерью. Он иногда заикался о Руди, но вскользь, поясняя, что свадьба сорвалась, а вот ребёнок появился на свет. В глубине души Ули понимал, будь его воля, он бы, наверное, вообще никогда не открыл Гретхен правду о своей первой любви, потому-то Инги сделала это за него. «Придётся всё-таки сдержать обещание вытащить Лизу», — заключил он, ощущая в равной степени и трепет, и гнев. «Может, попробуешь ещё раз?» «Не говори ерунды», — смутился Оли. «Мне в двадцать-то было дьявольски тяжело тоннель рыть. Я уж молчу о том, что это сумасшедшая авантюра, но можно же и как-то иначе вытащить людей из ГДР», — начала Гретхен. Но Оли строго зыркнул на дочь, и она примолкла. У неё за спиной на плите уже вовсю кипели макароны. Вода выплескивалась из кастрюли и с шипением брызгала на раскалённую электрическую спираль конфорки. «А ты боишься», — мягко заметила дочь. «Ты права, чёрт возьми, мне страшно». В груди у него вдруг вспыхнуло жаркое негодование, что Инге поставила его в такое неудобное положение. Пусть в памяти и хранилось обещание, данное ей на смертном одре, потом он увидел Лизу на похоронах вытерпел невыносимую какофонию противоречивых эмоций, которые в нем разбудила эта встреча, и в очередной раз кристально ясно осознал, какую страшную цену придется заплатить за новую авантюру. Они с Лизой уже ставили чужие жизни под угрозу. Одну разрушили, другую вообще отняли. И все ради того, чтобы быть вместе. Несмотря на некую приземленность, Гретхен передался слепой идеализм Инге. «Разве девочка могла понять, насколько сложные вопросы затрагивает?» «Наивная ты, Гретхен. К тому же...» Ули вспомнил полный слез кари глаза Лизы, когда она совала ему в руки фотографию Руди. «Мы даже не знаем, хочет ли она переезжать». Гретхен скрестила руки на груди. «А тебе не кажется, что самое время спросить?»